320. Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод. Он ощущает смелость и радость, возвращаясь на поверхность. Так и сознательный дух погружается в материю плоти, чтобы вознестись опять в горние сферы. Опыт делает такое испытание радостным. Нужно среди земных проявлений находить сравнения с высшими мирами. Путник является также полезным примером. Сравните ощущение путника с хождением по тонкому миру и получите лучшую аналогию. Также припомните разные виды путников и получите точную картину жителей тонкого мира. Кто-то вообще боится даже подумать о пути. Кто-то мечтает о выгоде, кто-то поспешает на помощь ближнему, кто-то горит злобой, кто-то ищет знания. Можно представить себе все особенности путников и решить, кому из них путь будет легче.